Она служила ему как рабыня, стирала, штопала, вязала для него, чистила ему обувь, склала постель, стряпала самые вкусные блюда. «Да — Да-да, — бормотала она про себя, — я из кожи лезла для этого мальчика. Конечно, он не может меня забыть, я для него вырывала у себя кусок изо рта. Она вспоминала весь труд, положенный ею на сына, начиная от стирки его первых пеленок и кончая укладкой его сундука перед поездкой в Индию. И нынешнее поведение Мэтта ставило ее лицом к лицу с ошеломляющим сознанием бесплодности всего этого труда и всей ее любви к нему. Она растерянно спрашивала себя, неужели только ее глупость виновата в том, что все ее постоянные самоотверженные усилия пропали даром и сын стал равнодушен к ней и оставляет ее в такой мучительной неизвестности. Неожиданный шум заставил ее вздрогнуть, и, рассеянно подняв глаза, она увидела, что Агна своротилась и говорит ей что-то. В нервном тоне Агна звучало плохо скрытое негодование. — Мама! — воскликнула она. — Я выхожу замуж за мэта Я намерена стать его женой и желаю знать, что для этого будет сделано. Вы должны немедленно принять какие-нибудь меры. Миссис Броуди смиренно глядела на нее кроткими и влажными голубыми глазами из-под комичной обтрепанной шляпки. — Не накидывайтесь на меня так, Агнес, милая! — сказала она мягко. — Мне без того достаточно пришлось вытерпеть, и я не заслужила ваших резкостей. Вы же видите сами, что я не могу вам ничего ответить. И она прибавила тихо. Я конченый человек. Все это очень хорошо, — крикнула Агнес при раздражения. Но я не намерена таким образом терять мэта Он мой, и я его никому не уступлю. Полно, Аньке, — уговаривала ее мама разбитым голосом. Ведь ничего еще неизвестно. Мы не знаем, что там происходит. Мы можем только молиться. Да, только это нам и остается. Мне бы хотелось вместе с вами помолиться здесь, в этой самой комнате. Быть может, Всевышний, который смотрит сейчас сверху нам это в Индии, взглянет и на нас, двух несчастных женщин, и пошлет нам утешение». Агнес, в которой затронули ее слабую струнку, смягчилась, чопорность ее поза исчезла, в глазах померк сердитый блеск. И она сказала, — Пожалуй, вы правы, мама, это даст нам утешение. Затем, скорее из вежливости, чем из других соображений, она спросила, — Хотите вы читать молитву или мне читать? — Ты лучше меня умеешь, — сказала скромно миссис Броуди. Помолись от нас обеих. — Хорошо, мама. Они опустились на колени в маленькой тесной комнатке среди беспорядочно загромождавших пол бутылок, ящиков, жестянок, среди разбросанной тут же упаковочной соломы и опилок. Алтаремом служил ящик, иконы, реклама, висевшая в рамке на стене. Но это их не смущало. Агнес, стоя на коленях, выпрямившись и напрягая все свое толстое короткое тело, по-мужски крепкое, начала молиться вслух громким твердым голосом. Среди благочестивых членов тех религиозных обществ, в которых состояла Агнес, она славилась красноречивым жаром своих импровизированных молитв, и теперь слова лились ее губ, плавным потоком, как излияние какого-нибудь молодого и горячо верующего священника, молящегося о грехах рода человеческого. Но мисс Мойер не молила, а как будто требовала. Ее темные глаза сверкали, полная грудь волновалась. Так настойчиво взывала она к Богу. Весь пыл своей души вложила она в эту страстную молитву. Слова были стереотипные надлежащие смиренные, но в сущность это была трепетная мольба к всемогущему, чтобы он ее не надувал, не отнимал у нее мужчину, которого она покорила теми скудными прелестями, какими Бог наделил ее.